Глава 8. Гришка, 1944 год. Гришка клюнул носом, вскинул голову, зевнул. Спать хотелось невыносимо. Но спать было нельзя еще минимум час. Ни в коем случае. Не увидеть такую реку Гришка не мог. Про нее отец рассказал Гришке, когда ему было шесть лет. В смысле Гришке, конечно. Отцу в тот день стукнуло 29. девять. Гришка подумал, что еще год, и отец станет старым. Тридцать лет. Шутка сказать, даже звучит солидно и немолодо. Хорошо, что еще год дожидаться. Год тогда казался Гришке таким же бесконечным, как десятилетие. То есть он понимал, что это время когда-то пройдет. Но когда еще это будет? Ого-го, пойди, доживи. Правда, что доживет, Гришка не сомневался. Ведь тогда еще не было войны. Отец отмечал день рождения на рыбалке с друзьями, и впервые с ним поехали мать с Гришкой. Мать кошеварила у костра, а Гришка дергал на удочку пескарей, скакал на горячем от солнца белесом песке и купался на мелководье. Вечером взрослые сидели у огня и по очереди рассказывали разные истории. А Гришка слушал. Когда очередь дошла до отца, Он провел рукой по лицу, будто смахивая улыбку, откашлялся и начал. «Нигде так счастлив не бываю, как на рыбалке. И сколько лет уже, а знаете, где я впервые рыбачил?» «Где?» — переспросил Коля Бригин. Коля был самым молодым отцовым приятелем. На работу в отдел отца он пришел полгода назад. Над ним частенько подшучивали, но без злобы, а так, для веселости, как называл это отец. Коля на все уловки клевал, во все ловушки попадался. Зато потом смеялся вместе со всеми, и даже громче всех. Гришке он казался страшно модным из-за черного чуба, лихо торчавшего из-под фуражки. И сапоги у него всегда были начищены до особенного блеска. Отец закурил папиросу. — На реке, под мостом. — Как под мостом? — удивился Гришка. Он вообще-то не хотел вступать в разговор, ему больше нравилось слушать. Но сейчас сдержаться Гришка не смог. Слишком живо представился деревянный мост через родную речку. Под его досочками можно было, если только ползать. — Эх, Гришка! — затянулся вонючим дымом отец. — Ты таких мостов сроду не видел. Там не то, что рыбак с удочкой, трёхэтажный дом поместится. Гришка открыл рот от изумления. — Шутите, Сергей Петрович? — не поверил и Коля Бригин. — Кому нужно трехэтажные дома под мостом прятать? — Да их там не прячут, — рассмеялся отец. — Но места бы хватило. — А зачем столько места? — спросил Гришка. — Какая река, такой и мост нужен, — непонятно объяснил отец. Этот разговор Гришка запомнил навсегда. И часто зимними вечерами мечтал, как они с отцом соберутся, и поедут на рыбалку на далекую реку, где под мостом может трехэтажный дом спрятаться. — Пап, а почему вы рыбу под мостом ловили? — свесился с верхней полки Гришка. Он ведь так и не спросил отца об этом раньше. Сначала не успел, потом, к слову, не пришлось, а еще позже не было рядом отца. Ох, как же долго его не было! — Не свались! — погрозил пальцем отец. Гришка послушно качнулся к стене. «Понимаешь, Гришка...» Отец улыбнулся и прикрыл глаза, будто вспоминал что-то очень хорошее. «Там, где мы жили, рядом спуска к воде не было. Берега крутые, жуть! Ноги, руки поломать ничего не стоило. А под мостом тропка и отмель у берега, за камышами. «А кого ловили?» — вступила в разговор мать. «Сама!» Ночью, на донку, на лягушку. «Поймали — Поймали? — спросил Гришка с завистью. Он на сама никогда не ходил. До войны отец с собой не брал, считал маленьким для ночной рыбалки. А в поселке они с Мишкой только мелочь ловили. Никто крупнее подлещика с ладошку ни разу за три года не клюнул. — А то, — кивнул отец, — знамо дело! Трех самов и самёнка. Это ты поймал? — изумился Гришка. — Сам? Отец покачал головой. — Я на подхвате был. — У кого? — У дяди Яши, соседа нашего. — Так и рыба ему досталась, — разочаровался Гришка. — Нет, — протянул отец. — Дядя Яша честный был. Улов поровну делил. Меня никогда без рыбы не оставлял. — А где он теперь? Дядя Яш-то... Отец пожал плечами. «Он в Белоруссию переехал. В апреле 41 от него последнее письмо получил. Дочка семилетку окончила, в комсомол вступила. Сын в первый класс пошел. А потом, сам понимаешь, война. Вам-то туго пришлось. Но это что? Свои люди кругом были, советские. А из тех мест фашистов только сейчас выбили». Отец помрачнел, вытащил кисет. Гришка понимал. Сон с него как рукой сняло. Ему даже представить было страшно, что фашисты могли сделать с дядей Яшиными детьми. Сам-то дядя Яша наверняка был на фронте, а они остались. Может, правда, успели уехать? Вряд ли, но вдруг. Кто-то же эвакуировался. Отец скрутил цигарку и вышел из купе. Гришка поправил платок, чтобы было уютнее, и приготовился смотреть во все глаза. Он хотел как можно лучше рассмотреть ту отцовую реку. Вода полыхнула издалека, холодная и ослепительная, в валых лучах закатного солнца. Гришка моргнул, стряхивая с ресниц непрошенные слезинки, и прилип к окну. Стук колес превратился в оглушающий гул, вагон подпрыгивал, как игрушечный. Поезд взлетел на длиннющий и удивительно высокий мост. Гришка смотрел на гигантские ажурные опоры и не мог поверить, что кто-то построил их обычными человеческими руками. Казалось, что сделать такое мог только великан-волшебник. Гришка оторвал взгляд от моста и глянул вниз. Вода бурлила, сияла, билась о сваи, взлетала к небу свинцовыми брызгами. Гришка поежился. Не хотел бы он оказаться в такой воде. Даже летом не хотел бы, а уж тем более сейчас, ранней весной. Мост остался позади, а Гришка все смотрел и смотрел. Ему с трудом верилось, что всего неделю назад он брел по смершемуся снегу, и не было этому снегу ни конца, ни края. Может, поезд мчался не только через пространство, но и через время? Ведь в поселке царила настоящая зима, а здесь ее следы едва угадывались. Снега почти не осталось, небольшие белые островки исходили талым паром. Дороги чернели, поблескивая мокрой грязью. Весна пришла. Настоящая, сказал Гришка. Ему никто не ответил.